Глубины. Хиру не хватало плавания. Он понимал, что это нелепо. Что бы ни произошло, но из-за этого последние воспоминания о Земле в его последовательности событий относились к нескольким прошлым часам. Согласно его воспоминаниям, в последний раз он плавал неделю назад. Но это тело никогда не погружалось в воды океана или бассейна, и, вероятно, никогда не погрузится. После пробуждения...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 и не мог понять почему сделал это в последний раз поэтому он нырнул и вынырнул когда вольфганг грубо схватил его за руку внимательнее хиро сказал он поле Мария стояли у двух терминалов секции клонирования поль по прежнему казался больным и потрясенным у марии на губе алела кровь там где она прикусила ее капитан смотрела на них скрестив руки Мы можем использовать компьютер для общей оценки ситуации и навигации, но вместе с тем у нас серьезные проблемы. Рин по-прежнему недоступен. Наши журналы и дневники, все, личные, медицинские, журнал регистрации команд, исчезли. Резервных копий нет. Она перевела дух. А еще мы обнаружили прямо здесь, в секции «Вредительство». Все самые последние карты мозга явно стерты. И вдобавок мы не можем снимать новые». Программное обеспечение секции клонирования уничтожено. Остался просто большой пустой компьютер, соединенный с баками. Новых тел не будет. Все молчали, обдумывая услышанное. Хиру продолжил погружение. «Это смерть», — где-то далеко сказала джоана «Да, если мы не сумеем отремонтировать эти машины, то все умрем, когда истечет срок нашего клона», — сказала Катрина. «Ну, жду ваших мнений». В ушах Хиро звенело. Ему хотелось двигаться, бежать, найти оружие и мстительно покончить со всем и вся. У него сжались кулаки. Вольфганг сделал шаг Полю, и тот, он был меньше ростом, в тревоге посмотрел на него. — Чини давай! — Делаю, что могу, — ответил Поль более уверенным голосом и похлопал по терминалу. Он был в своей стихии и явно черпал в ней силы. — Наша первая цель — ввести в строй рин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 Она быстро взглянула на него и снова повернулась к терминалу. — Верно. — Мария, — сказала Катрина, — тебе приходилось перепрограммировать и-и. Мария помолчала, потом подняла голову. — Нет, капитан. — Тогда, если ты не можешь помочь здесь, ступай на кухню и проверь, нет ли там вредительства. Нам скоро понадобится еда. Мария нахмурилась, как будто собираясь возражать, но, увидев лицо Вольфганга, кивнула и вышла. Капитан провела ладонью по лицу. — Вольфганг, нам нужно поговорить. — Да, думаю, надо, — согласился он. — Поль, продолжай работать. — Мне нужно в серверную, чтобы добраться до исходников Рин, — сказал Поль и ушел. Хиру остался один в помещении, в котором многие из них погибли. Ему хотелось нырнуть снова, но он посмотрел на каплю крови на своем рукаве и покачал головой. Никто не отдавал ему приказов. Поэтому он пошел за Катриной и Вольфгангом. Мария не сама решила записаться в экипаж звездолета Дормира. Это, несомненно, было весьма перспективно. Первый корабль поколения покидал Землю в поисках более счастливых небес. Первый, но не последний, так сказал ей инспектор по надзору за досрочно освобожденными. Впрочем, она много чего говорила, например...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 а ей приходилось заниматься обслуживанием, работать на кухне и прибирать за всеми. Уборщица, кок, мастер на все руки. По правде сказать, у нее действительно не было ни опытовая начальника, ни умения вести космический корабль. Зато заниматься непредвиденными мелкими случаями — это она умела. А таких случаев было множество. Дор состоял в основном из двигателей, и солнечного паруса площадью в квадратную милю Из очистителей воды и воздуха, служебных ферм, рециклирующих устройств, биопространств и миллионов галлонов синтетического богатого белками материала под названием «Формула CL-20465F» торговая марка «Жизнь». Создание «Жизни» во многом решило проблему голода на Земле. Потому что если какой-нибудь городок мог позволить себе специальный принтер и запас очень дешевой жизни –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 Первоначально она считалась только источником продовольствия, для создания первых клонов с телами взрослых, которым для пробуждения требовались только карты мозга. Сами клоны, однако, были благодарны за то, что много раз избегали тяжелого детства и проблем подросткового возраста. Поскольку полет к новому дому должен был занять несколько жизней, клоны нуждались в достаточном запасе жизни, покрывающем все их потребности на борту и необходимом для создания новых тел которые они станут выращивать, чтобы продолжать жить. Когда корабль прилетит на новую планету, задача экипажа станет грандиозная работа — печать тел для всех новых клонов и пробуждение спящих пассажиров. После этого они станут свободными гражданами. На «Адор-Мире» цилиндрическом корабле силу тяжести создавало вращение. Экипаж жил во внутреннем кольце, где тяготение было чуть выше лунного и ниже земного. Это сделали главным образом ради выросшего на Луне Вольфганга, который испытывал бы постоянный дискомфорт, живее они на внешних кольцах, где тяготение в зависимости от этажа колебалось между одним и двумя джи. Поскольку размер каждого следующего концентрического этажа увеличивался, росла и скорость его вращения вокруг оси, и, соответственно, увеличивалась сила тяжести. На внутренних этажах жить было удобно, на средних – где располагались массивные компьютерные блоки и очистители воды и воздуха, тяготение приближалось к земному, а на внешнем кольце летел груз, который понадобится только в конце пути. По мнению Мари, их самым важным грузом была биомасса «Жизнь», из которой создавались все новые тела. Конечно, если ей не удастся отремонтировать секцию клонирования, жизнь станет почти бесполезной. В животе заурчало и Мария вспомнила, что у жизни есть еще одно применение. И она направилась на кухню. Неудачи Оба не стали садиться. Оба мерили друг друга взглядом и были напряжены, словно ждали, что другой ударит. Хиро шел за ними на некотором расстоянии. Капитан и первый помощник говорили так серьезно, что он не мог противиться искушению. Он стоял за дверью и слушал. Капитан заговорила первой. «Я готова поместить тебя под арест. Объясни, почему я не должна это делать?» «Действительно», — сказал Вольфганг. «Ты единственный официально признанный убийца на борту. Не удивляйся, что я тебя узнала. Забавно, что ты не пытался скрываться. На самом деле, ты не похож на остальных. Я знаю, кто ты и что натворил. Убийство пяти человек — А затем эта самая красноречивая улика — вредительство в секции клонирования — указывают только на тебя». Хиру на шаг отступила дверь. Капитан знала, кто такой Вольфганг и каковы его преступления. Почему она держала это в тайне? Сам он правильно опасался начальника службы безопасности корабля. Хиру попробовал припомнить знаменитого клона, высокого рожденного на Луне, Беловолосого. Проблема долгожительства в том, что встречаешь очень многих людей». В голосе Вольфганга звучало напряжение, но не было тревоги. «Забавно, что ты ткнула пальцем в меня. Я не тот, кого разыскивают в семнадцати странах». Капитан рассмеялась. «Насколько я помню, в нескольких из этих стран хотели потолковать и с тобой. И не могу представить себе, зачем бы мне выводить из строя аппаратуру для клонирования. Мне нравятся клоны». «Неужели?» — А сколько клонов ты убила? — спросил Вольфганг. — Я знаю только, чем ты прославилась. Числа не знаю. — Я была солдатом, Вольфганг. Какое оправдание у тебя? — Я имел в виду, после того, как ты уволилась из армии, — сказал он. — Опять, — сказала она с легким раздражением. — Сколько бы я ни убила, у меня нет ненависти к клонам вообще. У тебя были свои причины, у меня свои. И все равно мы оба убивали. Однако это было давно, я принял дар этого путешествия. Чистый лист. Ты не имела никакого права обвинять меня в былых преступлениях. У меня есть это право, принимая во внимание тот факт, что все мы и тысячи людей на борту умрем лет через шестьдесят, если не понять, что случилось, и не помешать этому повториться. Хира почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот. Требовалось время, чтобы привыкнуть к такой мысли. Люди не боятся призрака смерти через шестьдесят лет. Клона такая мысль приводит в ужас. Они все были в опасности. Из-за Вольфганга? — Мы не единственные виновны в насильственных преступлениях, — сказал Вольфганг. — Нужно понять, на что способны остальные. — Ты уверен, что не пытаешься переложить вину на кого-то другого? — спросила Катрина. Снова молчание. Скрипнул стул. Должно быть, они успокоились и сели. — Капитан, никто из нас не знает, что произошло. Это могла быть ты или я. Мы не можем быть виновны в преступлениях, которых не помним. — Очень впечатляющий моральный релятивизм, — саркастически сказала Катрина. — Тебе следовало заниматься этикой и теологией. Вольфганг на это не ответил. Хироу пожалел, что не видит их. Он подошел ближе. «Ты не думал о том, почему нас поставили в пару?» — спросила Катрина. «Они должны были знать, что если мы узнаем, кто второй, команда будет неудачная». «У меня не было времени гадать об этом», — ответил Вольфганг. «Возможно, они совсем не обдумали, как мы будем работать вместе. Они изучили не только данные о наших преступлениях, но и психологические показатели, чтобы точно знать, мы сможем сотрудничать». — сказала Делла Круз и с горечью добавила. — Чтобы мы не убили друг друга в изоляции глубокого космоса. — Еще один сбой системы, — сказал Вольфганг. — Можешь добавить к списку, — ответила Катрина. Хиро добрался до края двери и заглянул внутрь. Капитан сидела за своим большим столом. У нее за спиной был грандиозный иллюминатор, за которым виднелся глубокий космос. Вольфганг сидел на стуле напротив нее, спиной к Хиро. Он склонился вперед, весь внимание. «Предлагаю перемирие», — сказал он. «Мы оба когда-то были охотниками. Мы понимаем друг друга. Экипаж нуждается в сильном командовании. Пока не получим доказательств, ни на кого не указываем». «Нам нужны досье экипажа», — сказала Катрина. Хиро заметил, что перемирие она не приняла. «Все файлы стерты». — У Джоанны может быть дубликат. Она, по крайней мере, видела эти документы, — сказала Катрина. — Помоги ей с аутопсией и вытяни у нее эту информацию. — О перемирии? — Вольфганг это тоже заметил. — временно У нас сейчас более серьезные проблемы. — Мы умираем, Вольфганг. Ничего серьезнее этого быть не может. — Отлично. Сегодня же вечером поговорю с доктором, — сказал Вольфганг. Его голос звучал все громче. Хиро с опозданием понял, что нужно убираться от двери, не то его поймают за подслушиванием. Он отбежал на несколько шагов, повернулся к двери и пошел к кабинету капитана, делая вид, что появился сию минуту. Вольфганг едва не наткнулся на него. — Что ты здесь делаешь? Хиро отступил на шаг. — Хотел задать вопрос капитану. Я единственный, кто не получил от нее приказа. Хотел опять проверить навигационные приборы, но сперва узнать, нет ли у нее для меня других распоряжений. Вольфганг отступил от двери, пропуская его. Капитан сидела за столом спиной к ним и смотрела на вращающиеся звезды. — Капитан, — сказал Хиро. — Кто-нибудь прибрал тело в ролевой рубке? — спросила Катрина, не поворачиваясь. — Нет, насколько мне известно, — ответил Хиро, страшась неизбежного продолжения. «Тогда иди срежь его, и пусть Вольфганг отнесет его в медицинский отсек к другим телам», — сказала она. «Есть», — ответил Хиру. В голосе его звучал ужас. «Через секунду догоню», — сказал Вольфганг. «Мне нужно еще немного поговорить с капитаном». Хира вышел из кабинета, стараясь не выдать, как ему хочется убежать ко всем чертям. «Что сделали эти двое?» Мир без мгновенного доступа к технологии снятия карт мозга был чужд Хиру. Эта технология совершила переворот в клонировании, позволив взрослым рождаться с полным набором воспоминаний предыдущего клона. До тех пор можно было выращивать генетически идентичных детей, но потом каждый из них вырастал таким, каким его делало окружение. Но потом люди научились копировать не только ДНК, но и карту мозга. В старину... Машина снимала карту мозга у спящего субъекта. Тем, у кого снимали первые карты мозга, приходилось неделями являться по вечерам в клинику, чтобы карта получилась полной, но с усовершенствованием технологии на это стали требоваться лишь часы. Следующие карты мозга снимались еще быстрее. На то, чтобы записать новый опыт, новые воспоминания, новые эмоции человека, уходили считанные минуты. Зародилось современное эра клонирования. Или пробудилась, как могли бы сказать некоторые. Вскоре возникли проблемы безопасности, поскольку у техника чтения карт мозга позволяла ученым считывать некоторые аспекты личности так же легко, как они находили отклонения в структуре ДНК. Лучшие из ученых, занимавшихся картами мозга, могли установить, что в детстве вы были отъявленным лжецом. И впервые солгали в четыре года. Но в чем именно заключалась ложь, они не знали несмотря на существовавшую паутину тонкую защиту тайны личности хороший специалист по снятию карт мозга мог очень многое узнать о человеке а очень хороший специалист оборвать связи отпуская воспоминания опыт или реакции в свободное плавание так что они постепенно забывались таких ученых со временем прозвали хакерами мозга их проклинали или разыскивали в зависимости от того в каком слое общества вы жили и сколько у вас было денег. Иногда целью таких хакеров становилось ослабление ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Другие взламывали код ДНК и устраняли генетические изъяны. Некоторые выполняли легальную, но отупляющую легкую работу по стерилизации клонов на уровне ДНК, как того требовал закон. А некоторые пускались во все тяжкие и делали то, за что больше заплатят. К счастью, взломать карты мозга на высоком уровне очень трудно, и мало кто хорошо умел это делать. После принятия кадицилов лучшие хакеры ушли в подполье. Сейчас Дор мира утратил возможность создавать новые карты мозга или клонов. Если бы кто-нибудь умер, в их распоряжении была бы только карта мозга, снятая в начале путешествия. Все это Хиро обдумывал по дороге в рулевую рубку. Вольфганг молча шел за ним. Кстати, о дублировании, которое они прошли в начале пути. Если все эти журналы регистрации РИН были стерты, откуда взялся этот конкретный бэкап? «Он подслушивал», — сказал Вольфганг. Катрина кивнула. «Это ясно. Почему ты не обвинил его?» «Хотел посмотреть, что получится», — ответил Вольфганг. «Консерватор», — фыркнула Катрина. «Неудивительно». — Можешь не верить, — сказал он. — Но я учусь на ошибках. Рубить с плеча, когда у тебя нет всей информации о проблеме, — опрометчиво Она отмахнулась от этого заявления, как от дыма. — Ладно, посмотрим, как он воспримет это. Если проболтается о том, что слышал, мы объединимся и посадим его в карцер за мятеж. А если нет, ограничимся присмотром. Киро только что вынудил его стать союзником капитана. Будь он проклят. «Мы на корабле, полном преступников!» Капитан вздохнула и откинулась на спинку кресла. У нее было лицо двадцатилетней женщины, но под глазами темнели круги, а в глазах читалась тревога, говорящая об опыте многих лет жизни. «Похоже, у нас тут не один убийца. И почему это произошло через 25 лет после старта? Если кто-то хотел саботировать полет корабля, почему не сделал этого сразу? Мы, экипаж...» который, предположительно, проработал вместе несколько десятилетий. Где мы напортачили? Почему все так закончилось?» «После всего, через что я прошел, умереть в глубоком космосе среди крови и рвоты», — сказал Вольфганг. Катрина сухо усмехнулась. «У людей трудные судьбы, монополии на это нет. Возможно, хира думал именно об этом, когда повесился». «Думаешь, он сам?» — спросил Вольфганг. Мы даже в космосе должны исполнять законы. Если бы мы знали, что он повесился сам, мы не могли бы пробудить нового Хиро. Катрина фыркнула. Думаю, есть законы, о которых нам следует побеспокоиться в первую очередь. Кодицилы были созданы, потому что люди не могли с нами справиться, не понимая нас. Зачем соблюдать их законы, если мы теперь свободны? Я нахожу многое в этом утверждении неверным. Этот спор лучше отложить до времени меньшего хаоса, — сказал Вольфганг. — Но мы поговорим об этом. Принять кадицилы вынудили ужасные вещи. Могу показать тебе исторические тексты. Вернемся к насущным проблемам. Ты вместе с Джоанной будешь выяснять, каково криминальное прошлое каждого клона. А я с техниками попытаюсь восстановить оборудование для клонирования. Можем ли мы им доверять? Вольфганг взмахом руки указал на остальной корабль. — У нас нет выбора. Нам нужно выживать. Когда разберемся, вот тогда сможем позволить себе роскошь кого-то обвинять. — Десять минут назад ты обвинила меня, — напомнил он. — А ты очень правильно переубедил меня, — ответила она с легкой улыбкой, протягивая руку. — Повезло тебе. — Ну, перемирие? Вольфганг посмотрел на эту руку и вспомнил все, что она творила в прошлом. Он задумался о будущем и о том, что еще потребуется, чтобы выжить. И с отвращением пожал руку капитану. Страшное напоминание о собственном поражении висело над головой Хироа. Он отказывался смотреть вверх или признать существование этого тела, пока не появился Вольфганг. К его облегчению корабль по-прежнему набирал скорость и возвращался на курс. Хиру начал изучать показания на пилотском терминале. Узнал он немного, только информацию, поступившую за последний час. Ему хотелось бы узнать, кто вмешался в управление кораблем и заставил его сойти с курса. Но в этом и не повезло. Записи не осталось. Вольфганг вошел в рубку. «Каково наше положение?» прежне ответил Хиру. «Я просто проверил курс. Ничего больше пока не знаю». — Тебе... тебе помочь с телом? — Нет, — сказал Вольфганг. Он уже поднялся по трапу к скамье и отстегивал трос от кронштейна. Тело Хиро с мягким стуком упало на пол. Хиро старался не смотреть на свое лиловое разбухшее лицо. Вместо этого его взгляд нашел брошенный в углу ботинок. Вольфганг увидел, куда он смотрит. — Почему, по-твоему, это произошло? — спросил он. Хиро пожал плечами. Я крепко завязываю шнурки ботинок и не мог бы случайно сбросить ботинки в агонии. — Похоже, сначала ты умер, — сказал Вольфганг, спрыгивая со скамьи и легко приземляясь рядом с телом. — Добавим к общей куче. — Умно! — услышал Хиро свой голос. — Учитывая, что все бедняги в той секции изрезаны и не могли прийти сюда и повесить меня после того, как успешно умерли сами. Вольфганг, нагнувшийся, чтобы поднять тело, замер. «Не думаю, что ты понимаешь что сложность ситуации», — сказал он. «Иначе бы так и не резвился». Хира пожал плечами. «Вероятно, мы все сильно рассердились друг на друга. Ученые, построившие эту штуку, тревожились из-за того, сможем ли мы уживаться так долго. Для преступления на почве страсти слишком много трупов, чересчур много вариантов. Может, одного из нас — одолевали слишком мудреные страсти. Хиро подобрал с пола планшет и что-то записал в нем. «Никогда нельзя знать? Вероятно, ты никогда и не узнаешь». «Если не помогаешь, так хоть помолчи», — сказал Вольфганг, легко поднимая тело. «Позаботился о нем, так иди раскрывай свои преступления, гений», — сказал Хиро. Он дал себе слово, что выведет Вольфганга из равновесия и заставит ударить его. И тогда станет весело. Он открыл рот, собираясь упомянуть о том, что услышал в рулевой рубке. Но Вольфганг схватил его длиннопалой рукой за челюсть, и Хиро сумел произнести только «Эк!» «Заткнись к хренам и выполняй свою работу!» — сказал Вольфганг и вышел с мостика. «Может, не стоит оставлять меня одного?» — крикнул ему вслед Хиро. «А то останусь один-одинешенек, сломаюсь и, ну, убивать!» Киру резко прикусил язык с левой стороны. Боль была ужасная, рот наполнил вкус крови. Он по опыту знал, что крови совсем немного, несмотря на этот подавляющий медный вкус. Желание дразнить Вольфганга исчезло, и он сидел, стыдясь себя и читая навигационные карты. Трудность этой работы заключалась в том, что Дор Мире должен был ввести Рин, поручить кораблю управления полетом и тем самым исключить досадные ошибки, связанные с человеческим фактором, было гораздо легче. Но пока начальство разбиралось с угрожающими жизни загадками, например, как производить новых клонов, и когда в следующий раз кого-нибудь охватит убийственное безумие, Хиро хотел понять, куда они собирались попасть, следуя измененным курсам. Поправку такого масштаба должны были планировать заранее. Он понимал, что это проблема капитана. Точнее, общая проблема. Но именно капитан должна была решить, как с ней справиться. Хиро проверил солнечный парус и убедился, что тот расположен правильно и получает максимум энергии. Проверил траекторию. Корабль шел верным курсом. «Пожалуй, я справлюсь с этой работой без ИИ». В голову полезли страшные мысли, но он подавил их, как поступал всегда. Когда Хиро лезли в голову ужасные мысли — людям это не нравилось а хиро не нравилось когда его не любят они тормозили и куда то поворачивали или отворачивали от чего то корабль поколений с надеждами и мечтами тысяч людей и клонов шел каким то новым курсом проверив навигационные данные хиро тщательно обыскал рулевую рубку и не менее тщательно прибрался в ней планшеты чья то куртка и разный мусор Слетели с мест, когда отключился двигатель, но никаких зацепок Хиро не обнаружил. Зато нашел застрявшую за консолью стальную кружку. И задумался, он ли стал таким неряхой. Пить из кружки — плохая привычка для космоса. Аппаратура в секции клонирования была защищена от случайного попадания жидкости, но в рулевой рубке такую защиту не устанавливали. Нулевое тяготение плюс жидкость плюс компьютеры равняется беде. Он даже думать не хотел, что сделало бы капитан, застав поле пьющим возле аппарата для снятия карт мозга. Ему представилась новая бойня. Не успев вылезти из-под консоли, он увидел мигающий зеленый огонек. Он забрался поглубже и лег на спину, чтобы дотянуться до нижней поверхности навигационного компьютера. «Нашел, сука!» — прошептал он. Снизу в компьютер было вставлено какое-то устройство. Хиро твердо знал, что этой штуки здесь быть не должно. В конце концов, это был его компьютер, и он четко помнил обход звездолета. Так, словно тот состоялся несколько часов назад. Он метнулся к своему терминалу и попытался найти доступ к этому устройству, но не нашел. Значит, оно не перехватило управление у автопилота, и, может быть, даже у Рин. Зачем его подключили к компьютеру там, где никто не увидит? «Нужно рассказать капитану. Возможно, это важная информация». Сардонический внутренний голос напомнил Хиру, что все они здесь, в том числе капитан, подозреваемы, и он не должен все ей рассказывать. «Если все они начнут себя так вести, кончат тем, что вцепятся друг другу в глотки, как бешеные псы», — решительно ответил он голосу. «Капитан должна узнать об этом устройстве». Поль сможет лучше понять, что это такое. Вольфганг непременно захочет узнать, что сделала капитан. Тогда выходит, нельзя делиться тайной с доктором и Марией, потому что они — самая большая угроза. Он вытаращил глаза. «Ты сам не то, чем стараешься быть в их глазах. Не торопись списывать их, как неопасных опасных. Еще рано!» Он вздохнул, понимая, что прав.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 Мария взяла веточку и рассмотрела. Листики мелкие, похожие на листья папоротника. Она открыла рот и поднесла их губам, прикидывая, стоит ли пробовать. Но вспомнила о рвоте, плававшей по секции клонирования, и передумала. Нашла на стене кнопку интеркома и вызвала медицинский отсек. «Доктор?» — спросила она. «Ты там?» «Говори, Мария!» — ответила Джоанна. «У нас проблема с пищевым принтером». — Не уверена, что могу помочь, — сказала Джоанна с досадой. — Похоже, меня отравили, — сказала Мария. — Пищевой принтер не желает синтезировать ничего, кроме какого-то растения. Все пищевые программы стерты, как прочие записи. Врач выбранилась Неси сюда. Пропущу его через экран токсичности. Заодно прихвати образец воды. — Поняла, — сказала Мария. Она собрала образцы, в том числе кое-какой еды, не попавшей в рециклер, заодно прибрав кухню. В животе у нее урчало, и она с тоской посмотрела на машину, обосновавшуюся на стойке, куда были подведены запасы жизни и воды. Она знала, что у них есть резервный пищевой принтер, но на его установку ушло бы много часов. Она не знала, хватит ли у экипажа терпения, но не знала и другого, есть ли у них иной выход.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 Большая часть серверов мигала красными огоньками, требуя немедленного внимания. Не слишком радушно. Поль вздрогнул. Интерфейс вдруг ожил. «Как дела?» — спросил Вольфганг. «И включен. Значит, нам не нужно взламывать серверную. Это отличная новость», — сказал Поль. Вольфганг не ответил. Возможно, не счел новость отличной. «Теперь, когда у меня есть доступ к компьютерам, Я посмотрю, нельзя ли везти в строй Рин. — Ты уже знаешь, что с ним неладно? — спросил Вольфганг. — Нет, знаю только, что он сломан. Вольфганг громко выругался. — Делаю, что могу, сэр, — сказал Поль, стараясь, чтобы голос не дрожал. — С тех пор, как ты проснулся, ты ведешь себя так, словно только что узнал о существовании клонов, и не знаю что с этим делать. У нас тут серьезные проблемы.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 было встроено по терминалу, позволявшему команде отправлять в карцер информацию. Воспользоваться терминалом узники не могли. — Хочешь, чтобы Мария помогла тебе? — спросил Вольфганг более разумным тоном. — Она не по этой части, — ответил Поль. — Ее дело — техобслуживание и уборка. Он сморщил нос и добавил. — И ей предстоит жуткая работа — привести в порядок секцию клонирования. Вольфганг помог Джоанне разложить тела в медицинском отсеке. Он перенес их в отсек и уложил на койки на почтительном удалении от единственного члена экипажа, оставшегося в живых. Вольфганг был силен даже для человека, родившегося на Луне, а низкое тяготение на этом ярусе корабля позволяло ему легко поднимать любые предметы, кроме самых тяжелых. Он принес тела, и Джоанна взяла образцы крови и других биожидкостей, срезала и сняла комбинезоны — Бросил их в мусоросжигатель, а после вымолотила в ванне. В отсеке все системы работали нормально. Это еще одно помещение, которое трудно будет очистить. После пробуждения в баках они не спали, и джона была благодарна, что инвалидное кресло не дает ей упасть от усталости. Ее удивляло, откуда у Вольфганга столько энергии. Она объехала вокруг коек, диктуя устные заметки переносному компьютеру. «Мария арана Офицер по техобслуживанию. Кожа очень бледная, губы синие. Анализ показал, что образцы рвоты из секции клонирования принадлежат ей. Глубокая рана в спине. Перерезан позвоночник. Токсикология свидетельствует об отравлении веществами растительного происхождения. С 90% вероятностью это цикута или ее разновидность. Это подтверждает анализ образца, полученного из пищевого принтера.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 намного бледнее обычного. Офицер службы безопасности Вольфганг, тоже постаревший на несколько десятилетий, множественные глубокие колотые раны и защитные порезы на руках, истек крови в секции клонирования, тело почти полностью обескровлено. Тут живой Вольфганг нахмурился. Он покинул терминал, возле которого ждал дополнительных токсикологических анализов, приблизился к телу, и принялся разглядывать свое лицо. На его физиономии боролось несколько выражений — отвращение, страх, любопытство. «Очевидно, меня врасплох не застали», — сказал он. «У кого из экипажа хватило сила одолеть меня?» «Есть много возможностей», — ответила Джоанна, «в том числе таких, о которых мы, вероятно, еще не подумали». «Доктор, нам нужно знать, кто она это способен».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 умолчав лишь о нескольких самых мелких подробностях. Наконец она убрала нож-шкафчик и заперла его. Орудие убийства — поварской нож, найденный среди тел в секции клонирования. Нож, вероятно, принадлежит Марии аране У нас нет оборудования для сканирования отпечатков пальцев. Мария ждала, когда придет Хира и поможет ей с установкой нового принтера, а тем временем решила заварить чай. В глубине одного из буфетов она нашла красную коробку, которую, как она помнила, спрятала там в первый день, и обрадовалась, что после стольких лет коробка еще здесь. Она достала этот длинный, глубокий деревянный ящичек, открыла его и достала две одинаковые коробки поменьше. При наличии принтера ничего этого не требовалось, но Мария любила быть готовой к неожиданностям. В первой коробке был старомодный чайник. Некрасивый, неоригинальный —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 и намеренно не думал об их положении, о будущем и о неизбежной смерти. — Как там пищевой принтер? — спросила Катрина о двери. Задумавшаяся Мария слегка вздрогнула. В дверях стояли Катрина и Вольфганг, и вид у них был такой, словно они готовы снова начать убивать. — Чай. Предложить чай — это вежливо и уютно. — Пищевой принтер кем-то поврежден, и Хира поможет мне установить новый. А пока я заварила чай,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 — Я недоумеваю, я растеряна, но слишком ошеломлена для чего-то еще. Она поставила перед ними полные чашки. — Наслаждайтесь. Они пили чай, пока не пришел Хиро. Мария встала, чтобы приготовить чашку и для него. Странно, но когда он вошел, Катрина и Вольфганг тоже неловко встали. — Привет, капитан. Пилот Хиро к отчету готов, — сказал он, салютуя. Катрина холодно посмотрела на него. — Господин Сато, неугодно сбавить тон. Хиро плюхнулся на стул и налил себе чаю. «Я хотел доложить, что навигационное оборудование и гравитационный двигатель в порядке. Я еще не установил причину отказа, но сейчас все в порядке, так что мы спасены». «Не время ерничать», — сказала капитан. «Капитан, при всем моем к вам уважении, если я перестану шутить, у меня приключится приступ жуткой паники, а она таится за каждым метафорическим деревом и кустом в моей душе». — Но если предпочитаете панику, только скажите. Добавлю, что моя предыдущая инкарнация, похоже, сдалась упомянутой жуткой панике. И посмотрите, что с ней стало. Капитан поднялась. — Это почти ничем не лучше. Она взглянула на Марию. — Побыстрее приведи машину в порядок и приготовь что-нибудь. Хиро тебе поможет. Спасибо за чай. Э, — Эй, я только что нас спас. За что же я получил наряд на кухню?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 «Прости, это хитрец из американского фольклора». Много раз выворачивал психологию наизнанку и хохмел напропалую, чтобы выйти сухим из воды. «Мне о нем рассказывала моя тетка». Хиро скривился. «Я думал, ты из Кубы». С воспоминаниями Марии что-то было не так. Хиро прав. Ее тетка почти не говорила по-английски. Отчего же Мария считает, что она рассказывала ей американские народные сказки?» «Наверное, я слышала о нем от кого-то другого», — сказала она. «Знаешь, когда проживаешь столько, сколько мы, воспоминания путаются». «Мне ли не знать?» — ответил он, и его лицо потемнело. «Спасибо за чай. Давай-ка работать». История Джоанны 211 лет назад, октябрь 2282 года.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 Очевидно, внезапно объявившийся клон, который обесценил все, что отстаивал всю свою прошлую жизнь, подействовал как красная тряпка на быка. Идиоты. Отчаяния хватило Джо, и она рухнула в кожаное кресло. Эти экстремисты все разрушили. Карты мозга и программисты матриц в последнее время везде строго контролировались и всегда работали с одобрением и под присмотром врачей. Хотя начинали с того, что с гораздо большей степенью свободы исправляли всевозможные генетические изъяны. Теперь экстремисты меняли саму суть человека. Не его генетический макияж, а основы личности. Этого не должно было случиться. Никто не достигал такого изощренного владения программированием. Джо считала, что всего 5% специалистов способны заниматься программированием карт мозга на таком уровне.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 Но после происшествия со священника в лунной колонии ее коллеги потребуют крови. Она потерла лицо и снова прочла статью, потом развед данные о хакере. — Ты понятия не имеешь, что уничтожил, — прошептала она, не сводя глаз в лица лунного священника, отца Гюнтера Ормана. Но он был не виноват. Невозможно бороться с хакерским взломом личности. Он оказался лишь номинальной причиной того, что все их будущие жизни навсегда изменились. Подлинным разрушителем был хакер и те, кто его финансировал. Планшет запищал. По экрану побежало сообщение от ее помощника Криса. Заседание возобновляется. Джо глубоко вдохнула и отправилась проводить заседание, которое должно было окончательно утвердить Кадецилы и создать всемирные законы клонирования. Ее предыдущая работа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 Посыпались вопросы и возражения. Громче всех заговорил посол Бразилии, на английском с акцентом. «Против воли этого недостаточно. Вред, причиняемый хакерами мозга, намного превышает пользу от их деятельности. Необходимо объявить незаконным любое хакерство». Джо подняла руку и дождалась тишины. «Начнем с обсуждения пятого кадицила». Присутствующие передали через переводчиков, что в целом согласны. Джоанна вздохнула и отпила глоток кофе. Предстоит долгий вечер. В четыре утра Джо потерла усталые глаза. Они с Крисом сидели за пустым столом. — Вы это сделали, сенатор, — сказал Крис, передавая ей чашку свежесваренного кофе. Она приподняла брови. — Надеюсь, Декав? — Конечно, — сказал он.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 Для вас не делали исключения, а значит, завтра сотни клонов столкнулись бы с проблемами, которые считали решенными много лет назад. Единственное непрошедшее голосование Кадицил отрицал возможность клонов исповедовать какую-нибудь религию. Почти все мировые религии давно согласились с тем, что клонирование противоречит воле Бога, богини, башеств, природы. И не допускали клонов в молитвенные дома. Но запрет клонам обращаться к религии –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 такахаши считался гением, к тридцати годам выучил восемь языков. У него могло бы быть большое будущее, вот только вскоре после подписания кадицилов Тихоокеанские государства приговорили его за измену к смерти. «Слишком умен для того, чтобы преуспевать», подумала она, когда Крис сообщил ей, что такахаши посадили в тюрьму. Вскоре она отошла от политики и решила изучать дуплеатрию.